Часть 2. 20.30 23.00 Глава 1. Вернувшись в теплую машину Джо Патрони, главный механик ТВА вызвал по радиотелефону аэропорт. Он сообщил, что все еще находится в пути. На дороге из-за аварии пробка, но все же надеется скоро прибыть. «А как там с самолетом Аэрео Мехикан?» — спросил он. «Все еще не вытащили?» «Нет», — сообщили ему, — «не вытащили, и он нужен позарез». Каждые две-три минуты звонят в ТВА и спрашивают, где патрони и долго ли его еще ждать. Немного обогревшись, Джо выскочил из машины и, преодолевая буран, увязая в снегу, заспешил по шоссе к месту аварии. Обстановка вокруг завалившегося грузовика с прицепом выглядела так, Точно все это было инсценировано для съемок широкоэкранной картины. Гигантский прицеп по-прежнему лежал на боку, перегораживая четыре полосы шоссе. К этому времени машина уже накрыла толстым слоем снега, и она походила на перевернутого мертвого динозавра. Белый снег, яркий свет прожекторов, мигалки — все это создавало впечатление, что дело происходит днем. Прожекторы были установлены на трех грузовиках, которые посоветовал вызвать патрони. Ярко-красные мигалки сверкали на крышах полицейских машин, которых за последнее время еще прибавилось. Казалось, полицейские только и были заняты тем, чтобы следить за работой мигалок. Словом, настоящий фейерверк, как на празднике 4 июля. 4 июля. «День независимости. Национальный праздник США». Сходство со спектаклем стало еще более разительным, когда прибыла телевизионная группа. Самоуверенные телевизионщики, подъезжая, по обочине отчаянно гудели, сверкая, вопреки правилам, мигалкой на крыше своего коричневого фургона. С характерной для людей этой профессии беспардонностью четверо молодчиков принялись командовать — Точная авария была устроена специально для них, и все дальнейшее должно быть подчинено их желаниям. Полицейские не только не обратили внимания на мигалку, незаконно установленную на крыше телевизионного фургона, но, повинуясь указаниям съемочной группы, уже размахивали руками, передвигая грузовики. А патрони, прежде чем отправиться к себе в машину, звонить по телефону, тщательно разъяснил, где должны встать грузовики, чтобы объединенными усилиями сдвинуть с места опрокинутый грузовик с прицепом. Уходя, он видел, как шоферы грузовиков и выделенные им в помощь рабочие стали подсоединять к кабине и прицепу тяжелые цепи, которые затем надо будет закрепить, на что потребуется еще несколько минут. Полиция охотно приняла помощь патроне, и полицейский лейтенант прибывший к тому времени на место действия, гаркнул, приказывая шоферам грузовиков во всем слушаться Джо. Теперь же цепи были сняты, за исключением одной, с которой, осклабившись нацеленным на него, телевизионным камерам возился в свете прожекторов шофер грузовика. За камерами и прожекторами толпились пассажиры застрявших машин. Большинство с интересом следили за съемкой, Забыв и о своем желании поскорее сдвинуться с места и о ночном холоде, внезапный порыв ветра швырнул мокрым снегом в лицо Патроне. Он схватился за ворот своей парки, но было уже поздно. Снег проник внутрь, и рубашка сразу намокла. Неприятно. Но ничего не поделаешь. Патроне добрался до лейтенанта полиции и спросил, кто, черт побери, переставил грузовики. Это они не сдвинут с места и кучу дерьма. Они могут разве что толкать друг друга. Да знаю я, мистер. Лейтенант, высокий, широкоплечий, возвышавшийся, как башня, над кратконогим приземистым патроне, был явно смущен, но телевизионщикам хотелось получше все заснять. Они с местной станцией и им это нужно для сегодняшних новостей про Буран, вы уж меня извините. Один из телевизионщиков в теплом пальто, застегнутом на все пуговицы, поманил лейтенанта, жестом показывая, что хочет снять его на пленку. Лейтенант вздернул голову, несмотря на валивший снег, и с хозяйским видом направился к грузовику, возле которого шла съемка. Двое полицейских последовали за ним. Став лицом к камере, лейтенант принялся размахивать руками, давая указания шоферу грузовика. Указания совершенно бесполезные, но могущие произвести внушительное впечатление с экрана. Патроне же, подумав о том, с каким нетерпением его ждут в аэропорту, почувствовал, что в нем закипает гнев. Он чуть не ринулся на всю эту аппаратуру. Так и схватил бы телевизионный аппарат, прожекторы и расколошматил. Мускулы его невольно напряглись, дыхание участилось, но усилием воли он взял себя в руки. Патронь отличался буйным, неуемным нравом. По счастью, его нелегко было вывести из равновесия, но если это случалось, то выдержка и благоразумие покидали его. Всю свою сознательную жизнь он старался научиться владеть собой, но это не всегда ему удавалось. Хотя сейчас достаточно было вспомнить об одном случае, чтобы он сумел взять себя в руки. А тогда он этого сделать не сумел. И воспоминания о том, что произошло, всю жизнь преследовало его. Во время Второй мировой войны Джо служил в авиации и занимался любительским боксом, причем считался опасным противником. Он был боксером среднего веса и в какой-то момент чуть не стал участником чемпионата ВВС на Европейском театре военных действий от своей дивизии. На матче, устроенном в Англии, незадолго до вторжения в Нормандию, ему пришлось выступать против командира самолета по имени Терри О'Хейл, разнузданного хулигана из Бостона, известного своей подлостью как на ринге, так и вне его. Джо был тогда рядовым авиационным механиком. Он знал Охейла и не любил его. Это не имело бы значения, если бы Охейл не прибег на ринге к одному тщательно рассчитанному приему, не шептал все время сквозь зубы. «Ах ты, грязный даго! Итальяшка! Ты почему не воюешь на другой стороне, сосунок?» «Ты же ревешь от восторга, когда они сбивают наши машины, а, даго?» И так далее все в том же роде. патроне прекрасно понимал, что это гамбит, попытка вывести его из себя, и пропускал оскорбления мимо ушей, пока Охейл, вопреки правилам, не ударил его дважды вниз живота. Судья же, плясавший сзади них, Не заметил этих ударов. Оскорбление. эти два удара вниз живота и невыносимая боль сыграли свое дело. И не вскипел. На что его противник и рассчитывал. Но он не рассчитывал, что патрони так стремительно, так яростно и так безжалостно обрушится на него. Охейл рухнул. И когда судья отсчитал десять, был уже мертв. Патроне не поставили это в вино. Хотя судья не заметил запрещенных ударов, их заметили зрители, стоявшие у ринга. Но даже если бы они и не заметили, все равно Патроне ведь делал лишь то, что положено. Сражался в меру своего умения и сил. Только сам он знал, что на какие-то секунды рассудок ему изменил. И он был безумен. Позже, наедине с собой, Джо вынужден был признать, даже понимая, что Охейл умирает. Он не смог бы совладать с собой. После этого прискорбного случая он не перестал боксировать и не повесил свои перчатки на гвоздь, как обычно пишут в романах. Он продолжал драться на ринге во всю силу своих физических возможностей, не стараясь особенно сдерживаться, но тщательно следя за тем, чтобы не пересечь черту между разумом и безумием. Ему это удавалось. Он это понимал, ибо стоило ему распалиться, как разум вступал в единоборство со звериным началом и побеждал. Тогда и только тогда Патрони ушел из бокса и уже не ступил на ринг до конца своих дней. Но одно дело — уметь держать себя в руках, а другое — избавиться от подобных вспышек ярости вообще. И когда лейтенант полиции вернулся, вдоволь накрасовавшись перед телевизионным аппаратом, патроне накинулся на него. Вы на целых двадцать минут задержали пробку на дороге. Десять минут ушло у нас на то, чтобы расставить как надо грузовики. И теперь еще десять минут уйдет, чтобы вернуть их на прежнее место. В этот момент над ними раздался шум пролетавшего самолета, напоминание о том, что патроне следовало поторапливаться. «Послушайте, мистер!» Лицо лейтенанта побагровело, хотя оно и так уже было красным от ветра и холода. «Вбейте себя в башку, что командую здесь я!» «Мы рады любой помощи, включая вашу, но решение принимаю я!» «Тогда примите же, наконец!» «Я буду делать то, что я... Нет! Вы будете слушать меня!» Патроне горящими глазами смотрел на полицейского, возвышавшегося над ним. Лейтенант, видимо, почувствовав скрытый гнев старшего механика, его привычку командовать умолк. «В аэропорту очень сложная ситуация. Я говорил вам об этом и говорил, почему я там нужен» как бы подчеркивая свои слова, патрониткнул ткнул воздух горящей сигарой. Может, и у других есть причина спешить, но ограничимся пока тем, что я вам сказал. У меня в машине телефон. И я сейчас же позвоню своему начальству. А оно позвонит вашему. И не успеете вы глазом моргнуть, как вас вызовут по вашему радио и спросят, почему вы изображаете из себя телевизионного героя вместо того, чтобы заниматься делом. Так что решение, как вы изволили выразиться, за вами. Звоните мне по телефону или будем пошевеливаться. Лейтенант смотрел на Джо и, казалось, готов был испепелить его взглядом. Ему очень хотелось дать волю гневу, но он сдержался. И повернулся всем своим большим телом к телевизионщикам. «Живо убирайте отсюда всю эту бодягу!» «Слишком долго вы тут, ребята, копаетесь!» Один из телевизионщиков крикнул через плечо. «Еще несколько минут, шеф!» Лейтенант в два прыжка очутился рядом с ним. «Вы меня слышали? Убирайтесь сейчас же!» Все еще разгоряченный стычкой с патрони, лейтенант пригнулся к нему, и телевизионщик съежился. «Окей, окей!» Он поспешно замахал своей группе, и переносные прожектора потухли поставить эти два грузовика, как были. Слова команды пулеметной очередью слетели с губ лейтенанта. Полицейские кинулись выполнять его приказания. А сам он подошел к патроне и жестом показал на перевернутый прицеп. Он явно решил, что полезнее иметь патроне в качестве союзника, чем противника. «Мистер, вы по-прежнему считаете, что нам надо оттаскивать его на обочину?» Вы уверены, что мы не сумеем поставить его на колеса? Сумеете, конечно, если захотите забаррикадировать дорогу до рассвета. Вам ведь надо сначала разгрузить прицеп, и только потом... Знаю, знаю! Забудем об этом. Оттащим его на обочину, а об ущербе будем думать потом. И указав на длинную череду застывших в неподвижности машин, лейтенант добавил... «Если хотите рвануть отсюда, как только освободится дорога, выведите машину из своего ряда и подгоните сюда. Дать вам сопровождающего до аэропорта». Патроник кивнул. «Спасибо». Через десять минут последний крюк тяги был укреплен. Тяжелые цепи протянулись от одного из аварийных грузовиков и обмотались вокруг осей перевернутого грузовика. Прочные тросы соединяли цепи с лебедкой на аварийном грузовике. Цепи со второго грузовика подсоединили к прицепу, а третий грузовик поставили за прицепом, чтобы толкать его. Шофер грузовика, пострадавший лишь незначительно, хоть он и перевернулся вместе с машиной, тяжело вздохнул, глядя на происходящее. «Моим хозяевам это не понравится. Машины-то ведь совсем новенькие» а вы превратите их в лом. Только доделаем то, что ты начал, — заметил молодой полицейский. — Ну еще бы! Вам-то все равно, а я потерял хорошую работу. Угрюмо буркнул шофер. — Может, теперь попробую чего полегче? — Скурвлюсь и пойду в полицию. — А почему бы и нет, — ослабился полицейский. Ты ведь уже и так скурвился. — Как считаете? — Можно приступать, — обратился лейтенант к патроне, — Джо кивнул и пригнулся, проверяя, хорошо ли натянуты цепи и тросы. Только потихоньку, не спеша, предупредил он. На первом грузовике заработала лебедка. Колеса грузовика заскользили по снегу, шофер прибавил скорости, чтобы натянуть цепь, передняя часть перевернутого транспорта застонала, сдвинулась фута на два, отчаянно скрежеща металлом, и снова застыла патроне замахал рукой. «Не останавливайтесь! Сдвигайте с места прицеп!» Цепи и тросы натянулись. Колеса всех трех грузовиков скользили по мокрому, уже плотно утрамбованному снегу. Грузовик и прицеп сдвинулись еще фута на два поднестройная «Ура!» стоявшей вокруг толпы. Телевизионщики снова заработали. Свет их прожекторов создавал дополнительное освещение. На дороге осталась широкая глубокая вмятина. Грузовик и прицеп вместе с грузом были уже серьезно повреждены. Крыша на прицепе, с того боку, который протащили по шоссе, смялась. Цена, которую придется заплатить страховым компаниям, конечно, за то, чтобы побыстрее восстановить движение на шоссе, будет немалая. Два снегоочистителя работали по обе стороны поваленного грузовика с прицепом, расчищая накопившиеся со времени аварии сугробы. К этому времени и машины, и люди уже были в снегу, и патроны, и лейтенанты, и полицейские, словом, все, кто находился под открытым небом. Моторы грузовиков снова взревели, из-под колес скользивших на мокром утрамбованном снегу шел дым. Медленно величаво перевернутая машина сдвинулась на 2-3 дюйма, Потом на два-три фута и съехала к дальнему краю дороги. Прошло всего несколько секунд, и прицеп перегораживал уже не четыре, а лишь одну полосу на шоссе. Теперь три грузовика без труда сдвинут его на обочину. Полицейские засигналили фонариками, готовясь рассасывать грандиозную пробку, на что у них уйдет, наверное, не один час. Гул самолета, пронесшегося над головой, снова напомнил патроне, что главная его забота впереди. Лейтенант полиции, к которому он подошел, снял фуражку и стряхнул с нее снег, потом кивнул патроне. — Теперь ваша очередь, мистер. Поезжайте. С обочины на шоссе вырулила патрульная машина. Лейтенант ткнул в нее пальцем. — Держитесь за машиной. — Я сказал им, что вы поедете следом, и велел побыстрее проложить вам дорогу в аэропорт. Патроне кивнул. Когда он уже садился в свой и лейтенант крикнул ему вслед «Эй, мистер!» «Спасибо!»